По-печорински полу лежал возле письменного стола. Его помощник громоздился напротив на боковом валике дивана, подобрав под себя ноги, как в дамском седле. Галиуллин сидел верхом на стуле, поставленном задом наперед, обняв спинку и положив на нее голову. А молоденький комиссар...